Глава 3. Основы выздоровления. Роль врача в жизни пациента. Врач один из главных людей в жизни пациента с диагностированным раком или другим серьёзным заболеванием. Именно поэтому так важно сделать его настоящим союзником в борьбе с недугом. Слаженный тандем доктора и пациента способствует выздоровлению. Во время визита к врачу, особенно онкологу, Практически все люди испытывают тревогу и страх. Эти чувства нарастают по мере приближения даты обследования, обсуждения результатов, получения назначений. Волнение мешает адекватному восприятию информации и продуктивному общению в целом. Существует несколько правил, которые помогают справиться с эмоциональными переживаниями и обсудить вопросы, имеющие первостепенное значение для пациента. Познакомьтесь с медицинским персоналом К медицинскому персоналу относятся ваш лечащий врач, медсестра и другие сотрудники больницы, с которыми вам предстоит общаться. Знакомство позволяет соблюдать правила вежливости и помогает оставаться с медработниками на одной волне. И врачу, и пациенту во время лечения приходится принимать целый ряд ответственных решений, что гораздо проще делать, находясь в доверительных отношениях. Заведите журнал «Самочувствие». Подойдёт обыкновенная тетрадь, в которую вы каждый день будете заносить информацию о субъективном самочувствии и медицинские показатели, измеряемые дома: давление, температура тела, уровень сахара для диабетиков и так далее. Не стоит полагаться на собственную память, надеясь не забыть сказать врачу, что в среду у вас сильно кружилась голова. Также вносите в журнал контакты специалиста и график процедур, если они уже назначены. Кроме того, заведите отдельную папку, куда будете складывать результаты обследований и полученные назначения, в том числе копии хранящихся в больнице документов. Если в регистратуре что-то потеряется или возникнет необходимость срочно проконсультироваться у другого врача, вся нужная информация будет у вас под рукой. Готовьтесь к приёму у врача. В промежутке между визитами к врачу Записывайте все вопросы, которые у вас возникают относительно лечения. Это важно, поскольку большинство из них возникает за пределами больницы и связано с результатами анализов, изменением самочувствия и прочими факторами. Для этого можно завести отдельный блокнот, благодаря которому вы не забудете уточнить важную информацию из-за волнения и стресса. Задавайте вопросы о болезни. Особенности заболевания во многом определяются индивидуальными факторами, поэтому обобщенная информация в интернете может оказаться для вас неактуальной. Обратитесь с вопросами к специалисту. Помимо прочего, спросите, какова специфика диагноза, как протекает заболевание, какие варианты лечения есть и какие из них подходят именно вам, что нужно знать о предложенном курсе препаратов, процедур и Какие побочные эффекты могут развиться? Где можно прочитать подробную и достоверную информацию о назначенных лекарствах и предстоящих медицинских манипуляциях? К кому можно обратиться за получением дополнительных данных о лечении? Что ещё вам нужно знать и учитывать: совместимость препаратов с едой, напитками, длительность реабилитации после операции и так далее? Дополните этот список вопросами на свое усмотрение и помните, Что наиболее достоверную информацию вы можете получить именно у врача, а не у знакомых или в других сторонних источниках. Заручитесь поддержкой близких. Если вас съедает тревога или страшно идти на приём к врачу, отправляйтесь в больницу с человеком, который поддерживает вас и готов подставить плечо в трудную минуту. Это может быть член семьи или друг, присутствие которого поможет вам почувствовать себя увереннее. Не стесняйтесь заходить в кабинет с группой поддержки. Вдвоём или втроём гораздо проще запомнить важную медицинскую информацию. Ещё одно преимущество: сопровождающие обычно не так остро реагируют на изложенную врачом информацию, как сам пациент, поэтому воспринимают её более полно и адекватно. Это может сыграть огромную роль в дальнейшем лечении. Внимательно слушайте врача. Постарайтесь как можно внимательнее и спокойнее выслушать всё. Что говорит доктор? Вам должно быть понятно абсолютно всё. Если это не так, обязательно задавайте уточняющие вопросы и переспрашивайте. От этого во многом зависит успех лечения. Не бойтесь показаться навязчивым. Соблюдайте правила вежливости, но никогда не стесняйтесь уточнять информацию. Вы должны точно понимать, что будет происходить во время обследования, лечебных процедур, приёма препаратов и химиотерапии. Незамедлительно сообщайте о сильном и внезапном ухудшении самочувствия, а также возникновении других заболеваний, например, гриппа. Для этого пригодятся дополнительные каналы связи в виде email, телефона или мессенджеров. Ваш врач союзник, общение с которым должно быть построено на доверии. Помните о необходимости совместной работы. Борьба с болезнью совместный труд врача и пациента. Излечение зависит не только от квалификации доктора, но и от ваших усилий по соблюдению назначенной диеты, графика приёма препаратов и посещения процедур. Если халатно относиться к рекомендациям врача, не стоит рассчитывать на значительный результат. Кроме того, когда доктор видит подобное поведение, у него пропадает желание поддерживать активное сотрудничество с пациентом. Соблюдайте простые правила уважительного общения. Многие пациенты в силу своего характера или навалившегося стресса выстраивают разговор с врачом с позиций грубости, требуют невозможного, регулярно опаздывают к назначенному времени и проявляют нетерпимость. Это портит настроение всем присутствующим, внося вклад в эмоциональное выгорание медперсонала. С такими людьми врачи и медсёстры стараются общаться по минимуму, а возможность выстроить доверительные отношения снижается до нуля. медработники в первую очередь люди, которым приятны простая вежливость и внимание со стороны пациентов. Иногда достаточно поинтересоваться делами врача, чтобы поднять ему настроение. Вопрос благодарности в медицине остаётся спорным. Одни доктора категорически против дополнительного вознаграждения со стороны пациентов, другие с радостью принимают небольшие презенты, например, в виде хорошего чая. Оказывать подобные знаки внимания медперсоналу или нет, решаете только вы. Не старайтесь перещеголять врача знаниями. Почерпнуть дополнительную информацию о заболевании или передовых методах его лечения из специализированной литературы и на проверенных сайтах бывает полезно, но держитесь подальше от высокомерного стиля общения с врачом. А в интернете написано: "Я выяснил, что британские учёные Если вас действительно волнует полученная информация, её достоверность и актуальность, следует уточнять в других формулировках. Правда ли что? Каково ваше мнение о можно ли использовать для лечения? Кто такие плохие и хорошие врачи? Разделение врачей на плохих и хороших условное и субъективное, но иногда пациенты сталкиваются с докторами, чья квалификация вызывает у них сомнения. Чтобы развеять страхи Поговорим о приметах талантливых специалистов. Как понять, что врач хороший? О профессионализме врача говорит опрятный внешний вид, чистоплотность, аккуратность в одежде, отказ от злоупотребления украшениями и парфюмерией. Хороший специалист вежлив, приветлив, общается без фамильярности. Такой доктор внимательно изучает медкарту пациента, его историю болезни, результаты обследований, записи других врачей. Он подробно опрашивает пациента и проводит тщательный осмотр. Хороший врач не будет резко критиковать коллег при пациенте. После осмотра и изучения всех медицинских документов доктор должен хотя бы в общих чертах обрисовать текущую ситуацию, рассказать о ходе болезни и аргументировать назначенное лечение. Некоторые специалисты рисуют схемы действия выбранных процедур и препаратов. Квалифицированные врачи активно интересуются инновациями в своей сфере, посещают профильные мероприятия, конференции, следят за выходом новых препаратов и внедрением передовых методик лечения. Такие специалисты часто украшают свои кабинеты свидетельствами высокой квалификации, наградами, сертификатами, дипломами. Хороший доктор не станет рекомендовать народные средства, пользоваться непроверенными методами или без веских причин менять принятые схемы лечения. Опытный врач использует гибкий подход к формированию списка препаратов, в том числе с учётом финансовых возможностей пациента. Если ситуация позволяет применять аналоги, грамотный специалист обязательно поинтересуется, можете ли вы приобрести конкретное лекарство. Профессионалы не стесняются говорить о деньгах, когда речь идёт о стоимости консультаций, платных услугах и процедурах. Это нормально. Если врач отправляет вас в кассу больницы, Как понять, что врач плохой? Встретив плохого врача, вы сразу же испытаете неприятные эмоции. От такого человека может резко пахнуть парфюмерией или потом. На низкий профессионализм указывает обилие украшений, привычка общаться с пациентами в грубой форме или на повышенных тонах. Доктор не должен проявлять фамильярность и называть вас рыбкой, голубушкой или дамочкой. Это категорически неприемлемо. Ведь каждый человек, пришедший на приём, имеет право на вежливое обращение, которое не ущемляет его достоинство. Плохие специалисты не читают карту пациента и или не проводят осмотр, во время приёма часто отвлекаются на разговоры по телефону или общение с посторонними людьми. В такой ситуации очень легко пропустить важную информацию о пациенте. От услуг конкретного врача стоит отказаться, если он отвечает на вопросы односложно. или вообще игнорирует попытки пациента выяснить подробности лечения, а также не пытается аргументировать выбор схемы приёма препаратов. Недостаточно квалифицированный доктор резко критикует современные подходы к лечению, делая назначения по старинке и не интересуется последними достижениями в своей сфере работы. Нередко такие медработники открыто требуют подарков или явно намекают на них. Смело выбирайте другого специалиста, если ваш врач, советуя вам обратиться к народному целителю, предлагает БАДы, которые помогают от всего, или выписывает лекарства, которые можно приобрести только у него в кабинете или в строго определённых аптеках. Плохой врач не обращает внимания на жалобы пациента относительно ухудшения самочувствия и его приходится уговаривать выписать лекарство от тошноты, головокружения или других симптомов. которые ухудшают качество жизни и могут быть потенциально опасны. Общение с врачами. Что ещё нужно знать? Чтобы организовать продуктивное общение с врачом, необходимо помнить о специфике его работы. Медработники каждый день имеют дело с человеческими страданиями, страхом и проблемами. Именно поэтому врачи, особенно онкологи, подвержены эмоциональному выгоранию. Доктор каждый день находится под колоссальным давлением формальных и этических обязательств. Руководство ждёт от него огромного количества документов, а пациенты требуют участливого отношения и безошибочных решений. Чтобы задать приятный тон общения, стоит сделать шаг навстречу. Пациент завоевывает безусловное уважение и признательность врача, если, несмотря на собственные тревоги, поможет разрядить обстановку. и будет соблюдать простые правила вежливости. Я не раз видел, как люди разговаривают с медработниками в ультимативной форме, угрожая жалобами заведующим отделением, судами и физической расправой только за задержку в очереди. Почему же в коридорах наших больниц ожидают возмущённые пациенты? В сфере медицины приняты чёткие формальные регламенты, которые невозможно наложить на реальность. Так на приём одного пациента Отводится 12-17 минут. За это время специалист должен успеть заполнить персональную документацию, карточку, историю болезни и прочие бумаги, ознакомиться с результатами обследования, выслушать человека, ответить на его вопросы, провести осмотр и подобрать или скорректировать лечение. Зачастую у специалиста не получается уложиться в столь короткий промежуток. Пациент должен настроиться на максимально конструктивное общение. рассказывать о симптомах, а не угрожать и задавать вопросы, а не жаловаться на длительное ожидание. Краткая продуктивная беседа сэкономит силы врача, поможет другим участникам очереди быстрее попасть на приём. Важно понимать, что доктор не тратит ваше время умышленно. Более того, в 98% случаев ему приходится на несколько часов задерживаться после смены, чтобы заполнить оставшиеся документы и уладить формальности. Медработники обычные люди, которые устают, переживают за пациентов и хотят успеть домой к ужину, и именно поэтому вам важно первым показать своё дружелюбие и понимание. Будьте уверены, такой подход будет вознаграждён. Гипноз и его воздействие на человека. Гипноз основа психотерапии при борьбе с раком или другими опасными заболеваниями. Это один из наиболее удобных и эффективных и безопасных способов работы с подсознанием. Многие люди опасаются гипноза, но совершенно напрасно. Состояние транса естественно для человека. После достижения 6 лет в картине электрической активности мозга ребёнка начинает формироваться альфа-ритм, соответствующий состоянию покоя и расслабленному бодрствованию. Именно эти волны ярко выражены у взрослых людей. находящихся под гипнозом, отходящих ко сну или пробуждающихся утром. По мере созревания психики ведущим становится бета-ритм. Он связан с высшей нервной деятельностью и ярко проявляется во время концентрации на решении каких-либо вопросов или проблем. Также бета-ритм выражен у людей в состоянии стресса. При напряжённой умственной деятельности бета-ритм усиливается, а альфа-ритм угасает. Поэтому гипноз кажется кардинально другим состоянием по сравнению с повседневной активностью взрослого человека. Мы сталкиваемся с трансом каждый день, даже не замечая этого, например, возвращаясь домой по знакомой дороге. Человек настолько погружается в свои мысли, что не обращает внимания на то, как проходит весь путь. Это позволяет выполнять знакомые действия в автоматическом режиме, одновременно наслаждаясь состоянием покоя. или обдумывая важные вопросы. Существует 9 степеней погружения в гипноз. Чем выше цифра, тем сильнее транс. На максимально глубокое погружение способны всего 5-10% людей. Именно их для показательных выступлений выбирают из зрительской аудитории и эстрадные гипнотизёры. Для терапии глубокий гипноз не нужен, достаточно транса первой, четвёртой степени. погружение, в который поддаются около 98% психически здоровых людей. Важно, какие именно слова врач будет говорить во время гипноза. Воздействуя непосредственно на подсознание человека, следует подбирать максимально ёмкие, понятные и точные формулировки. В этом случае пациент может рассчитывать на максимально выраженный эффект. Внушение в состоянии между сном и бодрствованием позволяет добиться следующих результатов: избавиться от влияния пережитых психологических травм, заменить негативные установки позитивными, укрепить уверенность в себе, избавиться от навязчивых мыслей, стимулировать процесс выздоровления путём визуализации. При терапевтическом гипнозе не происходит полной утраты контроля со стороны пациента. Человек остаётся в сознании и сохраняет волю. В целом, полная утрата контроля над ситуацией во время гипноза это миф. Подобное возможно только при использовании психоактивных веществ и других вспомогательных средств. Для погружения в подсознание необходимо лечь или удобно устроиться в кресле. Если сеанс проходит с использованием записи, позаботьтесь о том, чтобы вам ничего не мешало. Отключите телефон, дверной звонок и музыку, приглушите свет. Внимательно слушая голос психотерапевта, вы погрузитесь в транс. Насколько глубоким он окажется, зависит от особенностей вашей психики, но в целом подобное занятие направлено на лёгкие формы гипноза. Когда тело и разум достигнут состояния покоя и расслабленности, специалист производит терапевтическое внушение или помогает вам поработать над визуализацией выздоровления, если недуг диагностирован. И вы хорошо знаете, где локализована проблема. Можно представить, как больной орган наполняется исцеляющим светом, усиливаются защитные механизмы тела, а иммунная система вступает в бой с инфекцией или опухолью. После полной проработки и визуализации врач помогает вам мягко выйти из гипноза, после чего вы можете вернуться к повседневным делам или заснуть. Такими записями можно пользоваться неограниченно долгое время. каждый день или несколько раз в неделю. Упражнения с использованием гипноза доступны каждому. Я предлагаю занятия по самогипнозу в формате аудиозаписей, которые длятся 8-9 минут и подходят для ежедневного использования, но есть также и специализированное приложение для прохождения гипнотерапии и консультации с психотерапевтами онлайн или в очной форме. Много интересного вы можете узнать на странице моей клиники ВКонтакте. Там публикуются видеозаписи о ключевых факторах исцеления от болезней, здоровом образе жизни и упражнениях с использованием гипноза. Это поможет закрепить и углубить знания, полученные при посещении семинаров. QR-код на страницу моей клиники ВКонтакте вы можете найти в приложении к данной аудиокниге. Обратите внимание, Сеансы самогипноза не рекомендуются прослушивать беременным женщинам в первом триместре и людям с психическими заболеваниями. Также откажитесь от подобных упражнений в транспорте, во время вождения или управления другими механизмами. Как гипноз влияет на состояние тела? Гипноз оказывает положительное воздействие не только на психику, но и на тело. Как мы уже говорили, каждый человек ежедневно на короткие промежутки времени погружается в лёгкий транс. Так восприятие защищается от перегрузок. Гипноз же обеспечивает более глубокое воздействие. Для терапевтического транса характерна максимальная мышечная релаксация, а также чувство защищённости и спокойствия. В таком состоянии нормализуется кровообращение, уходят спазмы сосудов и хроническое напряжение. Регулярные сеансы гипноза позволяют эффективно бороться с физиологическими проявлениями стресса, полноценно восстанавливая силы. Также, согласно проведённым исследованиям, во время которых делали анализы слюны и крови, гипноз помогает укрепить иммунитет. После сеанса погружения в подсознание гуморальная и клеточная защита организма возрастали в десятки раз, через них не смогла бы прорваться большая часть возбудителей болезней. Кроме того, Именно иммунитет отвечает за уничтожение атипичных клеток, провоцирующих развитие рака. Под воздействием гипноза происходит консолидация сознания и подсознания. В результате мы получаем мощный ресурс способность сознательно направлять жизненные силы организма на борьбу с конкретными болезнями, опухолями и воспалениями. Для этого особенно эффективны приёмы гипнотической визуализации. Недооценённая сила гипноза Гипноз недоценённая методика. Она подходит не только для коррекции психологических проблем: панические атаки, депрессии, неврозы, но и для улучшения физического самочувствия. Доказано, что внушение помогает справиться с целым рядом физических проблем. Тошнота. Этот побочный эффект химиотерапии и приёма некоторых других лекарств легко снять в течение одного-двух сеансов гипноза. Слабость. Согласно исследованиям, Внушение увеличивает мышечную силу примерно на 30%, а общую работоспособность на 10-42%. Боль. Гипноз позволяет бороться с хроническими и фантомными неприятными ощущениями, недомоганием в период восстановления, а также может использоваться в качестве анестезии при операциях. Выпадение волос. Бельгийские гипнотерапевты с помощью метода визуализации добились заметных успехов в исцелении облысения зависимость от алкоголя и курения устранение причины и психологической тяги помогает пациентам быстрее отказаться от пагубных привычек ожирение терапия триггеров запускающих переедание позволяет вернуться к нормальной массе тела в короткие сроки заикание если проблема вызвана психологической травмой гипноз в большинстве случаев не полностью её решает. Гипноз также позволяет улучшить настроение пациента и уменьшить дозировку некоторых лекарств, разумеется, только по согласованию с лечащим врачом. Визуализируя выздоровление отдельных органов и систем, человек усилием воли направляет ресурсы организма на решение проблемы. В результате становится достаточно щадящего медицинского вмешательства, а в ряде случаев необходимость в нём полностью отпадает. Особое внимание достойны сеансы гипноза, направленные на расслабление, улучшение настроения и повышение уверенности в своих силах. Хоть подобные внушения и не имеют прямого отношения к лечению, они помогают пациентам избавиться от подавленного состояния, принять ситуацию и начать бороться за жизнь. В результате такие люди ведут более активный образ жизни, внимательнее относятся к рекомендациям врача. и меньше зацикливаются на неприятных физических ощущениях. Позитивный настрой увеличивает выживаемость не только раковых больных, но и пациентов с другими заболеваниями. Необходимо упомянуть и лечение болезней, которые развиваются исключительно на психологической почве и обеспечивает пациенту так называемую вторичную выгоду. Иными словами, у человека, который чувствует нехватку внимания, сочувствия и поддержки, может развиться настоящий физический недуг, помогающий получить недостойные блага. Это могут быть хронический кашель, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, гипертония и так далее. Не всегда за болезнью стоит психосоматика, но это встречается гораздо чаще, чем может показаться. Сеансы гипнотерапии помогут проработать проблемы, которые привели к формированию такого механизма. Также человек научится более здоровым во всех смыслах слова, способом получать внимание и прочие психологические ресурсы. Это не только радикально улучшит качество жизни, но и сделает пациента более целостной, самодостаточной личностью. Интересные факты про гипноз. Вопреки распространённому мнению, чтобы овладеть искусством гипноза, не нужны сверхъестественные способности. Терапевт служит лишь проводником в состоянии транса, помогая человеку расслабиться и обратиться к волнующим его проблемам. Согласно данным международной статистики, гипноз чаще всего применяют для релаксации. На втором месте лечение депрессивных состояний, а на третьем борьба с алкогольной зависимостью. Многие считают групповые сеансы гипноза менее эффективными и глубокими, чем индивидуальные занятия. На самом деле Ввести в транс отдельно взятого человека сложнее, чем большую аудиторию. Каждый участник группы в процессе коллективного воздействия становится намного более внушаемым. Этот эффект называют взаимным гипнозом. Овладев навыками самостоятельного погружения в транс, человек может пользоваться этим умением в любой момент, например, испытывая боль или другие неприятные ощущения. Хотя интерес к гипнозу зародился относительно недавно, в XIX веке, отдельные народы на протяжении тысяч лет применяли его для лечения различных болезней, проведения мистических ритуалов и воодушевления воинов перед боем. Сила внушения настолько велика, что прикосновение холодного предмета может вызвать ожог, если человеку в трансе дать такую установку. Напротив, загипнотизированный индивид способен пройтись по раскалённым углям без боли и малейших повреждений кожи. Это показывает огромную роль восприятия в развитии различных физиологических реакций. Знаменитый психиатр Владимир Михайлович Бехтерев помогал правоохранительным органам допрашивать подозреваемых, благодаря гипнозу получая максимально правдивые ответы, что помогло раскрыть немало преступлений. Помните, что возможности человеческого тела и психики намного шире чем мы привыкли думать. Это открывает перед нами перспективы для непрерывного улучшения жизни и избавления от множества недугов. Гипнотерапия для комплексного лечения. Сегодня связь эмоциональных переживаний и физического здоровья изучается в рамках нового научного направления психоиммунологии. Основное внимание исследователей сконцентрировано на том, как определённые мысли запускают цепочку химических реакций меняющих самочувствие человека. Каждое чувство связано с выработкой определённых гормонов. Исследования подтверждают это, так как многие пациенты с онкологией связывают её развитие с сильными переживаниями, возникает закономерный вопрос: как уменьшить влияние негативных эмоций и перестать настолько остро переживать обиду, страх или гнев? Именно для этого и нужна гипнотерапия. Я применяю только проверенные методики и обращаюсь к опыту, накопленному врачами за несколько веков активной практики. Хоть гипноз и применялся в медицинских целях ещё в древности, только в позапрошлом столетии его начали исследовать и развивать как полноценную лечебную процедуру. Среди первопроходцев современной школы гипноза есть такие имена, как Амброаз Агюст Льебо, Жан Мартан Шарко, Зигмунд Фрейд. И Владимир Михайлович Бехтерев. Все они использовали гипнотерапию для улучшения физического здоровья своих пациентов. Последние принимали лекарства и проходили назначенные процедуры, но их результаты были намного более значительными, чем у пациентов, получавших только консервативную терапию. Бывали даже случаи полного излечения недугов, считавшихся неизлечимыми. В моей собственной практике была пациентка у которой после второго курса химиотерапии развились учащённое сердцебиение и повышенное артериальное давление. После первого же сеанса гипноза это состояние ушло без дополнительной медикаментозной поддержки. Причина такого состояния крылась в подавленных эмоциях, которые провоцировали беспокойство и проявление гипертонической болезни. С 2005 года я применяю полученные знания в онкологическом центре имени Блохина в Москве. Здесь же я проводила исследование для Минздрава Российской Федерации, в которое было включено 60 пациентов с раком разной локализации и стадий. Из них 46 человек страдали психологическими проблемами: депрессивная симптоматика, бессонница, снижение аппетита, ухудшение настроения и другие. После курса гипнотерапии большинство пациентов, судя по показаниям клинических анализов, пошло на поправку. Также значительно улучшилось их субъективное самочувствие. Конечно, все они получали классическое лечение, химию или лучевую терапию, а также переносили операции, но в значительной степени прогресс был связан со сменой способа мышления и жизненных установок, ведь пациенты, не участвовавшие в исследовании, демонстрировали более скромные результаты. Практика показывает, что эффективность консервативных и хирургических методов лечения возрастает в разы, если к процессу выздоровления подключить позитивно настроенное подсознание. Дополнительная гипнотерапия помогает снизить стресс от сильнодействующих препаратов и процедур. Одна из моих пациенток, обратившаяся с жалобами на тяжёлые течения химиотерапии, прошла несколько сеансов гипноза и отныне переносит приём препаратов на ногах. Практически полностью ушли тошнота, головокружение и другие неприятные симптомы. Использование лечебного гипноза в мировой практике. Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, определяет здоровье как психическое, физическое и социальное благополучие. Обратите внимание на последовательность слов. Она выбрана не случайно. Говоря об исцелении тела от болезни, мы не должны забывать о внутреннем состоянии. Необыкновенно тесная взаимосвязь физического и психического самочувствия дает дополнительные инструменты для поддержания здоровья. Одним из первых медиков, уделявших внимание психотерапии, был Жан-Мартен Шарко, ставший широко известным благодаря изобретению лечебного массажного душа. Однако заслуги этого врача намного больше, чем кажется на первый взгляд. Интересуясь патологиями нервной системы, болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом и другими, он заметил, что ряд пациентов в его клинике страдают слепотой, пролечами и опухолями, не имея характерных органических нарушений. Чтобы выяснить причины этих недугов, Шарко стал использовать гипноз. В то же время во Франции жил практикующий врач Агюст Амбруаз Лиебо, которого считают отцом современной гипнотерапии. У Лиебо в своё время обучались психиатр Зигмунд Фрейд и наш соотечественник, невролог и психотерапевт Владимир Михайлович Бехтерев. Оба они активно использовали гипноз в лечении своих пациентов и исследовали влияние внушений на физическое самочувствие человека. Так, Бехтерев использовал погружение в состояние транса в составе комплексной терапии заболеваний желудка, гипертонии, астмы, бронхита и даже туберкулёза. Его наблюдения показали, что всестороннее лечение даёт более выраженный результат за счёт повышения защитных функций организма. Также Бехтерев отыскал ряд приёмов позволяющих погружать в состояние транса людей со слабой чувствительностью к гипнозу. Из русских специалистов психотерапию с применением гипноза практиковали такие знаменитые врачи, как Иван Михайлович Сеченов и Иван Петрович Павлов. Они вводили пациентов в состояние транса для проведения операций при наличии противопоказаний к наркозу, а также для излечения астмы и других хронических заболеваний. Исследование лечебного гипноза в научном медицинском исследовательском центре онкологии имени Николая Николаевича Блохина. Я принимал участие в научных исследованиях на базе научного медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина в Москве. Для опроса и наблюдений были отобраны пациенты с разными видами и стадиями рака. 86% больных в ходе персонального интервью рассказали, что испытали сильный стресс в течение одного-пяти лет. до постановки диагноза. Речь обычно шла о потере близкого человека, крупной суммы денег, перспективной работы или смысла жизненных ориентаций. Так как развитию онкологии предшествовали длительные и глубокие переживания, связанные с чувством обиды, вины, беспомощности, безнадёжности, можно сделать вывод, что борьба с негативным настроем и депрессией должна стимулировать выздоровление наряду с приёмом медикаментозной терапии. В своё время настоящим открытием для меня стала книга американских авторов Карла и Стефани Саймонтон Психотерапия рака. Из этой великолепной работы я почерпнул некоторые методы и упражнения, которые теперь активно применяю на практике. Работая над докторской диссертацией в Научно-медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина в Москве, я решил попробовать применить подходы, предложенные Читой и Саймонтон. Для исследования отбирались люди с онкологией, чьё выздоровление шло медленнее, чем у других. Несмотря на приём химиотерапии и проведение операций, у них не было положительной динамики, а напротив, отмечалось разрастание опухолей и распространение метастазов. Мы проводили индивидуальные и групповые сеансы гипноза, чтобы помочь пациентам поверить в силу лечения и в потенциал их организма, настроиться на полное исцеление. Сегодня абсолютное большинство этих людей здоровы, они полностью избавились от рака. Показательным случаем стал пациент, который прошёл три операции по удалению рака желудка, 4 года курсами проходил химиотерапию и имел метастазы в костях и печени. С ним мы провели всего 7 сеансов, и уже через 8 месяцев он полностью выздоровел. Медикаментозное лечение оставалось тем же, что и раньше. но изменилась лишь его вера в себя и в возможность побороть болезнь. Об открытости для гипноза и новых знаний. Когда человек зол на сложившуюся ситуацию и убежден, что знает обо всем на свете, ему невозможно помочь. Такие люди не принимают советов и отрицают любую информацию, которая расходится с их собственным видением. Зацикленные на своем горе, они не способны учиться и, или прислушиваться к чужим точкам зрения. Но если вы твёрдо встали на путь исцеления, то гарантированно не принадлежите к этой категории безнадёжно несчастных людей. Использование гипноза требует доверия, как и любой другой метод лечения. Если вы не чувствуете, что можете положиться на врача, то не станете принимать прописанные препараты или сконцентрируетесь на негативном результате. Да, в случае с медицинскими препаратами Возможно, очевидный прогресс, который нельзя отрицать, но гипноз работает исключительно на доверии. Возможно, вам потребуется некоторое время, чтобы научиться сознательно погружаться в транс, но помните, это под силу каждому человеку. Если первые разы не получается или получается не до конца, просто продолжайте практику. Как только вы научитесь расслабляться и отстраняться от тревожных мыслей, состояние транса будет приходить очень легко. Не пытайтесь словить каждое слово аудиозаписи. Сосредоточьтесь на самом звуке голоса. Это похоже на то, как мы засыпаем под мерный разговор из телепередачи. Будьте уверены, ваше подсознание не пропустит ни единого слова. Главное очистить голову от мыслей и не отвлекаться на внешние раздражители. Во время сеанса гипноза перед вашим внутренним взором может появляться множество неконтролируемых образов, ассоциаций и обрывков воспоминаний. Это абсолютно нормально. Такие вспышки раскрывают ассоциативные цепочки подсознания, через которые работают те или иные установки. Когда вы достигнете состояния транса, прослушивая мои аудиозаписи, на определённом этапе сеанса я поведу вас через более определённые пейзажи. Вы сможете заглянуть в события прошлого, которые стёрлись из памяти. но породили разрушительные установки. Не стоит бояться этого опыта. В прошлом вы испытали сильное чувство вины, стыда, обиды, злости или страха, но теперь вы другой человек, и его возвращение в воспоминания не будет болезненным. Кроме того, на всех этапах путешествия в подсознание я буду рядом, чтобы поддержать вас в кризисной ситуации. Позже вы сможете погрузиться в произошедшую ситуацию ещё раз, Если пожелаете, и это станет прекрасным способом понаблюдать за собственной линией поведения, а также сделать новые выводы. Таким образом, в состоянии транса вы сможете сформировать новые позитивные цепочки связей в подсознании, закрепить установки на здоровье, успех, достижение жизненных целей, решение проблем. Кроме того, во время сеанса вы научитесь разделять себя и негативные эмоции. Человеческая личность не ограничивается автоматическими реакциями на различные раздражители, и вы вполне способны управлять чувствами, в нужный момент отстраняться от переживаний и мыслить рационально. Порой нам очень сложно отпустить прошлое, простить себя и других за то, что сделано или не сделано. Однако без этого невозможно двигаться навстречу счастливой жизни и выздоровлению. Именно под гипнозом попрощаться с прошлым проще всего. Вы получаете шанс искренне поблагодарить обстоятельства и окружающих людей за ценный жизненный опыт и оставить всё позади. Личностные качества от этого не изменятся, а вы не станете плохим человеком, если перестанете мучить себя угрызениями совести. Ещё один важный аспект, которому я уделяю внимание во время сеансов гипноза принятие себя. Испытывая ненависть к собственному телу, личности и поступкам, мы начинаем вредить здоровью. парадоксально, но полюбить себя человеку легче, чем кого-то другого. Такая дисгармония выливается в саморазрушительные привычки и опасное поведение, невозможность пользоваться шансами, которые преподносит судьба, и просто наслаждаться жизнью. Сеансы гипноза позволяют разорвать этот порочный круг и дать человеку все те любовь, принятие и поддержку, от нехватки которых он страдал всю жизнь. Глубокое состояние расслабленности, в котором вы пребываете во время сеанса, полезно не только для психики. Многие люди под гипнозом достигают даже большей релаксации, чем во время сна, благодаря чему могут исчезнуть мышечные зажимы и хронические боли. Таким образом, регулярная практика осознанного погружения в транс оказывает комплексное положительное влияние на физическое и эмоциональное состояние человека. что может понадобиться даже психически здоровым людям, попросту страдающим от стресса. Основные вопросы о гипнозе для постановки целей. Проходя сеансы гипноза под моим непосредственным руководством или прослушивая записи, многие люди задают одни и те же вопросы. Рассмотрим наиболее популярные из них. Во время погружения в транс внимание рассеивается, появляются посторонние мысли. Что делать? Действительно Отвлекаясь на свои собственные размышления, вы перестаёте слушать мой голос и эффективно воспринимать установки. Это нормально для людей, которые не имеют опыта сознательного погружения в транс. Бороться с таким явлением легко. Мысленно сконцентрируйте внимание на кончике носа и слушайте мою речь. Переносите на себя каждое слово, утверждение, установку. Постарайтесь устроиться как можно удобнее, максимально расслабьте мышцы Телесное напряжение также отвлекает от погружения в транс. Если вы замечаете, что посторонние мысли уводят в сторону, сразу же отметайте их и возвращайтесь к сеансу. Во время гипноза сами собой возникают необычные образы. Нормально ли это и следует ли с ними бороться? Во время погружения в транс могут возникать самые разные образы. Бороться с этим не нужно. Например, желая поставить перед собой амбициозные цели, Кто-то видит небоскрёб символ личностного роста. Другие могут очититься на пляже, любимой с детства игровой площадке или в другом комфортном для себя месте. Важно, чтобы образы вызывали приятные ощущения и ассоциации. Когда вы погружаетесь в приятные воспоминания или моделируете перед мысленным взором будущий успех, в кровь поступают гормоны удовольствия и счастья эндорфин и серотонин. Это помогает вытеснить негативные чувства и мысли, тем самым устраняя их пагубное влияние на здоровье. Работает ли гипноз, если во время сеанса я засыпаю? Это абсолютно нормальная, хотя и необязательная реакция психики. Когда вы засыпаете, мозг продолжает воспринимать звуки и распознавать речь. Даже во время общей анестезии при операциях вы на самом деле продолжаете воспринимать информацию. поступающей извне. По этой причине неважно, помните вы содержание сеанса или нет. Необходимые установки всё равно закрепляются в подсознании. Существует даже особый метод изучения иностранных языков в состоянии транса, который называется гипнопедия. Почему не получается погрузиться в транс? Что с этим делать? Существует несколько основных причин, по которым сеанс гипноза может не удаться. Во-первых, многим людям сложно погрузиться в транс достаточно глубоко на первых сеансах. Это связано с особенностями психики, накопленным стрессом и новизной опыта. Решить проблему можно самостоятельно. Нужно регулярно тренироваться, повторно прослушивать мои записи и медитировать. Некоторым людям требуется до года, чтобы научиться полностью расслабляться и осознанно переходить в состояние транса. Это не страшно. Главное не терять настойчивости. Поверьте, результат того стоит. В моей личной практике был случай, когда пациенту потребовалось целых 20 индивидуальных консультаций, чтобы полноценно погрузиться в гипноз. Во-вторых, если состояние транса связано с возвращением к старым обидам и страхам, сознание может блокировать доступ к травмирующим воспоминаниям. Психика способна упрятать неприятные воспоминания за семью замками. чтобы защитить личность от повторного проживания боли. Но именно этот защитный механизм не даёт преодолеть последствия негативных переживаний. Возможность отреагировать по-другому и переосмыслить ситуацию через призму имеющегося жизненного опыта при поддержке психолога обладает реальной целительной силой. Справиться с преградой можно всё теми же тренировками. Если собственные усилия не дают результата, Проблему следует проработать с психотерапевтом. В-третьих, полноценное погружение в транс может быть блокировано сознанием из-за негативных установок. Например, если человек уверен, что в прошлом совершил нечто плохое и заслужил страдания от онкологии в настоящем. В таком случае пациент подсознательно боится погружаться в гипноз, чтобы оградить себя от неприятных воспоминаний, связанных с такими установками. Хороший пример случаи, произошедшие не так давно. Девушка обратилась за помощью, поскольку при полном финансовом, профессиональном и семейном благополучии дважды в год впадала в депрессивное состояние, и при этом вхождение в терапевтический транс ей не давалось. Когда ей всё же удалось погрузить в регрессивный гипноз, выяснилось, что в детстве мама часто повторяла ей: "Счастье любит тишину. Не нужно радоваться жизни открыто". потому что придёт беда. У неё сформировалось подсознательное ограничение на приятные эмоции, и как только она начинала наслаждаться жизнью, страх возможного несчастья погружал её в депрессию. Это стало своеобразной профилактикой бед, который якобы подстерегали её благополучную семью. Обнаружение причины депрессивных состояний стало отправной точкой психотерапии. Девушка получила возможность сформировать новые позитивные установки, изменить модель мышления и начать наслаждаться жизнью. При этом проблемы с погружением в состояние транса исчезли. Важно понимать, что негативные установки обладают силой воплощаться в реальной жизни. Напряжённо ожидая неприятностей, мы сами их на себя навлекаем. Умей же видеть прекрасное в мелочах и замечать позитивные стороны в ситуации, мы привлекаем в свою жизнь Лишь больше радости. Роль медитации в оздоровлении человека. Для поддержания психологического и физического здоровья важно периодически расслабляться. Проще всего сделать это посредством медитации. Так вы сможете не только отдохнуть за короткий срок, но и настроиться на нужную волну. Медитация одна из форм самогипноза, которой легко научиться самостоятельно. Достаточно медитировать хотя бы по 5-15 минут в день. Подойдёт транспорт, если вы не за рулём, больничный стационар, дом, живописное место в парке или любой другой уголок. Вы быстро научитесь отсекать фоновые шумы, но риск быть потревоженным лучше свести к минимуму. Устройтесь поудобнее, закройте глаза, расслабьтесь и сконцентрируйте всё внимание на дыхании. Оно должно быть медленным, глубоким и спокойным. Представьте, что вы вдыхаете здоровье, а выдыхаете болезнь, навсегда удаляя её из своего тела. Повторяйте это упражнение в течение дня, когда есть свободное время, даже если на это удастся выделить всего несколько минут. Медитация переключает мозг в иной режим работы. Это можно заметить, если во время сеанса самогипноза записать электроэнцефалограмму головного мозга. Используйте состояние транса, чтобы закреплять в сознании нужные мысли. Напоминайте себе, что трудности временны, и вскоре вы станете здоровым, успешным, богатым человеком. Максимально приблизьтесь к этому ощущению, искренне поверив в установку. Дополнительно уделяйте внимание словам, которые используете в повседневной речи. Повторяя одни и те же выражения, мы программируем собственное подсознание. Поэтому уберите из лексикона слово болезнь. Его не стоит произносить ни только вслух, но и мысленно. Замените формулировку я болею на я выздоравливаю. Второй вариант будет куда положительнее воздействовать на ваше эмоциональное самочувствие. Как можно чаще повторяйте мысленно или вслух позитивные установки и аффирмации: я здоров, у меня всё получится, я счастлив. Никогда не унижайте и не ругайте себя, вместо этого используйте ободрение. Если вы поменять зарядку утром не хотелось, но вы всё-таки её сделали, похвалите себя за усилие и мысленно выразите гордость за стремление стать лучше. Это моментально поднимает настроение и стимулирует закрепление положительных привычек. Расслабляйтесь в течение дня. Найдите минутку в течение дня, чтобы дать себе передышку. Остановитесь и проникнитесь красотой момента. Расслабьтесь. Сконцентрируйтесь на восстановлении хорошего самочувствия. Очень важно поддерживать собственную уверенность в выздоровлении, подключая для этого воображение. Это позволяет запустить положительное влияние эффекта плацебо. Во время сеансов релаксации напоминайте себе, что все трудности временны и пройдут, сделав вас лишь лучше, а текущие болезни закончатся вашим полным выздоровлением. Своевременно разгружайте мысли. Негативные переживания в нашей жизни неизбежны, и это нормально. Однако важно уметь своевременно сбрасывать эмоциональный балласт. На этот счёт существует старинная поговорка: утро вечере мудренее. Действительно, правильный отдых помогает восстановить силы, даёт время на принятие важных решений, а также позволяет взглянуть на ситуацию с другой стороны. Чтобы разгрузиться, Необходимо полностью отгородиться от волнующих мыслей. Самостоятельно это сделать достаточно трудно, поэтому советую использовать мои записи для домашних сеансов гипнотерапии и медитации. Зачем это нужно? Есть несколько причин: профилактика и устранение бессонницы, проработка тревожных состояний, борьба с негативным мышлением, профилактика нервного срыва, устранение мышечных зажимов. Да-да. Эмоции отражаются на физическом самочувствии не только путём выброса определённых гормонов. Злость, страх, обида и переутомление провоцируют мышечные зажимы и характерную боль. Примечание. Мышечные зажимы разговорный термин. Спазмы мышц, вызванные травмой, нефизиологичной позой или психическим напряжением. Если человек не помогает себе вовремя расслабиться и освободиться от негативных переживаний, Такие спазмы становятся хроническими. Со временем меняются даже осанка и походка. Регулярная боль провоцирует новые порцы раздражения, формируя замкнутый круг. Решить эту проблему гораздо сложнее, чем предотвратить. Попробуйте выделить полчаса на прослушивание сеанса гипнотерапии, как только почувствуете мышечные спазмы на фоне стресса, и вы заметите, что вместе с нормализацией эмоционального состояния уходит и боль.